На рассвете Лёшка сменил Шорохова у телефона. Вся одежонка на нём высохла возле печки, но знобила его, и воздух в нос шёл, хотя и загустело с соплями, однако в дырки шёл, не застревал. Севером рождённый и закалённый, ободрённый сном, проверив связь, Лёшка отстранённо думал о себе, плавно переходя в мыслях к дому. У нас опь уже стало, небось. Октябрь в середине, пора и здесь снегу быть. Мы тут переколеем. А что Ашота закопали? Может, так оно и лучше? Отмаялся. Надо будет матери Ашота письмо написать. Если отсюда вырвемся, напишу большое письмо. С левого берега вызвали реку.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 схрапывал у полушеи на к финифатцеву булдаков рядом с ним украдчиво постанывал финифатцев Скулил беспокойно ординарец майора утехин